Глава вторая. «О, как!» — искренне удивился я. «И кто у нас счастливая мама?» «Нет, правда, интересно, кому так свезло?» «Есть у меня подозрение на тему того, кто именно подобным образом развлекается. Тем более, что истинную благую весть на данную тематику сюда могла принести только Юлька. А она, даже окажись и в самом деле беременной, вряд ли станет со мной сейчас разговаривать. Очень она здорово в субботу на меня обиделась». Тут дух мне не быть не может. Не исключено даже, что наши с ней дорожки разошлись в разные стороны навсегда. А что, с нее станется назло всему миру и мне лично выйти замуж за какого-нибудь бизнесмена средней руки, напрямую зависящего от ее отца, а после свалить на пару лет проживать куда-нибудь в Италию? Ей всегда нравилась Соренто. Но чтобы она пришла сюда, да еще делилась с кем-то столь личными переживаниями, — Да никогда. Зато приятен тот факт, что кое-кто, пожалуй, не столь обидчив, как моя подруга детства. — Валера, Валера! — смутилась Анна Петровна. — Как так можно говорить? Откуда в тебе этот цинизм? Ты раньше таким не был? — Был, — вздохнул я. — Просто вы этого не замечали. Ну и повод показывать свое истинное лицо не возникал. — Понимаю, понимаю, — улыбалась старушка. Защитная реакция психики. У Малышевой про это целая передача была. Там еще в мозг переодевался этот... Как его? «Валера!» — раздался из коридора голос, полностью подтвердивший мои догадки. «Валерочка, ты где?» «Так вот он!» Анна Петровна отмела в сторону воспоминания о мозге и Малышевой, заулыбалась и изобразила жест из категории «добро пожаловать». «Проходите, Стеллочка!» «Спасибо». Появившаяся в дверном проеме ведьма была сама скромность и обаяние. Ее глаза лучились неподдельной добротой. «Какие же у моего Валеры славные коллеги! А я, дура, еще переживала, ревновала». Она махнула ладонью, а после приложила ее к глазам, как бы давая понять, что вот-вот от стыда пустит слезу. И ведь знала змея, куда шла. Сарафанчик в стиле шестидесятых годов натянула на себя. Волосы ленты перехватила. Не девушка, сплошная ностальгия по тому времени, когда мои сослуживцы были молодыми. — Да что ты, что ты? Анна Петровна предсказуемо растрогалась. — Наш Валерочка тихий, смирный. Никогда ничего такого. Да и с кем? С нами? Антиквариатом? Сказав это, старушка рассмеялась, а ведьма ее еще и приобняла, несомненно, окончательно растопив немолодое сердце моей коллеги. — Ну, вы поговорите, а я пойду. — заторопилась старушка. — Дел-то еще, дел! И вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь. — М-да... — выждав минутку, произнесла Воронецкая, оглядев мою коморку. — Знаешь, Валера, а ведь это диагноз. Вот прямо он. Ладно, раньше ты тут ютился, это хоть как-то можно было понять. Пусть с трудом, но понять. Наследник неплохого такого состояния взбрыкнул. нанахил отцу решил жить своим умом и трудом отказавшись от мажорского бытия ну да подобное попахивает легкой сериальностью, но иногда все же встречается в живой природе но сейчас когда у тебя есть вполне легальный способ жить нормальной жизнью без родительских капиталов оставаться тут ты мазохист нет я развалился на жалобно скрипнувшем кресле мне здесь нравится — Лучше скажи, ты зачем моих бабулек перебаламутила? Они же мне теперь жизни не дадут. Одна половина из-за разрушенных иллюзий, другая из женской солидарности. — Иллюзий? — непритворно изумилась ведьма. — Ты о чем, Швецов? Не пугай меня. Я когда про диагноз упомянула, не думала, что настолько в точку попаду. Хотя это кое-что объясняет, конечно. Вот же! А я ведь было начала в тебе сомневаться. — Все-таки ты испорченная морально особь, Воронецкая. Поморщился я. — Вон какие гадости в твой воспаленный ум проникает. бабушки меня то и дело сватают за своих соседок, племянниц и еще не весь кого. Подозреваю, что даже некий тотализатор работает. И самая удачливая ханума раньше или позже загребет большой куш. Вернее, так они полагают. И зря. У меня ничего такого в планах не было и нет. «Они о тебе заботятся, между прочим», — обличительно произнесла Стелла. «Но вообще жалко, что я про это не в курсе была. Выходит, я тебе не насолила, а помогла. Это обидно. Теперь тебе жить станет легче, что плохо». «Да сейчас!» — я невесело усмехнулся. «Теперь каждый божий день станет начинаться с расспросов о тебе, обо мне, о ребёночке и сроках бракосочетания». «Мол, нельзя так. Если уж размножился, так женись. Не позорь хорошую девочку. Они мне в черепе через неделю дырку просверлят. Можешь поверить?» «Славно как!» Варнецкая погладила себя по животу. «Надо будет в конце августа всегда снова заявиться, только непременно с накладкой на животе, чтобы выпуклость обозначить и посетовать на то, что ты не желаешь узаканивать отношения. Мол, это не своевременно, никому не нужно и так далее». Можно еще слезу пустить, причем некрасиво так, чтоб губы в разные стороны разъехались. Ох, тебе тогда не сдобровать. А еще увольняться придется, не иначе. — Даже не думай, — предупредил я их. — Имей в виду, что мы тогда поссоримся. — А то мы сейчас дружим. Стелла прислонилась плечом к стене. — Да и чего тебе печалиться, Валера? «За августом придёт сентябрь, в конце которого, если ты забыл, наступит змеиный день, и всё». «Что всё?» «Если после него мы с тобой живы останемся, то непременно на узкой дорожке встретимся». Буднично произнесла ведьма. «Ты же сам про это позавчера говорил. Или забыл. А после того или мне будет на всё плевать, или тебе. Второй вариант для меня предпочтительней». «Да ёлки-палки». Я встал с кресла. Так и знал, что все это аукнется. Стелла, ну что ты как старшеклассница в самом деле? Давай еще заори при виде меня. Пусть он уйдет, пусть он уйдет. Ну, сказал и сказал, бывает. Не головным мозгом тогда думал, скорее всего, о спинным. Опять же, учитывай ситуацию. Я только-только Данилу упокоил. У меня стресс. У меня адреналин по венам туда-сюда шнырял. Ты даже сейчас не понимаешь, что именно натворил. Во взгляде Воронецкой появилась жалость. Ну, вроде не дурак, а не понимаешь. Или не хочешь этого делать. Ладно, закончим о личном. Тем более, что между нами ничего, по сути, нет. Стелла? Я сделал пару шагов и приобнял ее. Слушай, мы с тобой на пару уже ведро дерьма выхлебали, а впереди нас не меньше бассейна этой дряни ожидает. Ты хочешь меня убить после того, как все закончится? Хорошо, это твое право. «И давай прямо сейчас. Ты тоже не идеал. Иногда мне очень хочется тебя взять и придушить. Хотя бы за то, что постоянно суёшь свой нос везде, где можно. Но я же терплю...» «Бла-бла-бла!» Стелла вывернулась рыбка из моих рук. «Лапы, фу! У тебя шанс был, ты его упустил. А теперь несёшь жуткую банальщину. Знаешь, Швецов, ты разочаровываешь меня всё сильнее и сильнее». «Ну, извини!» Развёл я руки в стороны. чем богаты, тем и рады. И еще. Не говори потом, что я не пытался навести мосты. Было? Было. Но нет так нет. Мне же проще жить станет. Гамбургский счет, если подумать, отличная штука. Никто никому ничего не должен». «Это что за каляки-маляки?» Стелла подцепила со стола листок с рисунком. «Какая прелесть! Новая задачка? замечательно Я глазом моргнуть не успел, как она достала смартфон и сфотографировала предметы, что мне явились во сне. «Эй, эй!» — я вырвал листок у нее из рук. «Ты чего разошлась? Это конфиденциальная информация, не для чужих глаз!» «Не поняла?» — Стелла наморщила лобик. «Чьи глаза тут чужие? А как же бассейн с дерьмом, который нам на пару жрать?» «Воронецкая!» — я пощелкал пальцами у нее перед лицом. «Ты точно меня слушала?» — Мы вроде как разбежались, причем по твоему личному пожеланию. Нет больше никаких нам. — Ты совершенно не разбираешься в женщинах. Каждое слово в этой фразе было выделено интенсионно и сопровождалось тыканием меня в грудь. — Впрочем, это не вина твоя, а беда. Просто тебя все время брали в оборот девицы вроде той толстозадой подруги детства. — Нормально у нее зад. Ступился я за Юльку. Толстый он. И не подумала отступать Стелла, попутно копаясь в смартфоне. Я это знаю, ты и знаешь, и она уверена тоже. А что до остального? Я подумаю, что с тобой дальше делать. Только не бросай меня в терновый куст. Хмыкнул я снова, садясь в кресло Воронецкая, ты кому фоточку отправил? Ни одной ли милой пожилой леди, обитающей за городом? Я смотрю состояние дорог в центре. У Коризни наглянула на меня ведьма. «Нам ехать пора. Надо же понимать, что там творится». «Нет никаких нас!» Как мне показалось, я умело скопировал ее голос. «Ты езжай, куда пожелаешь. А лично у меня еще рабочий день не кончился. А после я отправлюсь домой, где в холодильнике находится большая кастрюля с окрошкой и трехлитровая баклажка с квасом». «Я люблю окрошку», — задумчиво произнесла Стелла. «Хм, но это ничего не меняет». — Валера, нас ждут. Не заставляй меня снова обострять наши отношения. К тому же эта поездка не только мне нужна, но и тебе. Уж поверь на слово. — Ни за что, — улыбнулся я и ласкал. — Тебе? Я, конечно, человек нездоровый, но не настолько. — Все, закончили. Стелла изобразила руками нечто вроде кругового движения. — Поигрались словами и хватит. Поехали, нас правда ждут. Вместо ответа я повернулся к компьютеру и подергал мышь, чтобы ожил экран. — Хорошо. Воронецкая ткнула пальчиком в экран смартфона, понесла его к уху, дождалась ответа и произнесла. — Он не хочет. — Нет, я объяснила. Да, я была невероятно вежлива и почтительна. — Нагло врет! — громко заявил я, открывая первую попавшуюся на экране папку. — Она вела себя как всегда, то есть грубила и угрожала. — Я вообще скоро с ней общаться прекращу. Из принципа. — На. Стелла сунула мне трубку. — Тебя. — Здрасте, Марш Петровна. Весело проговорил я, заранее зная, чей голос услышу. — Как ваше здоровье? — Так же, как и всегда. В тон мне ответила верховная ведьма. — не лучше, не хуже. Валерий, не знаю, что вы там с этой вертихвосткой друг другу наговорили, хоть и догадываюсь, что ничего хорошего. Но на наши с тобой отношения эти дрязги влиять не должны. Я вообще хотела к тебе Изольду направить. Она куда умнее и покладистее. Вы бы точно поладили. Да эта истеричка чуть в драку со мной не полезла. Мол, мой он и все тут... До того дышать в твоем присутствии боялась, а тут, гляди-ка, не желает лишь тебе никого из наших подпускать. Видать, боится, что уведут тебя у нее из подноса носа. Ну, Но оно понятно. Ты парень видный. и при профессии востребованной». «Не было такого». Побелев то ли от злости, то ли от правды, произнесла Стелла, уставившись на меня. Но тихонько, чтобы ее моя собеседница не услышала. «Ерунда какая!» «А ты приезжай», — ворковала Марфа. «Посидим, покушаем. День к исходу клонится. Вечерять пора». «Придется ехать. Есть приглашения, от которых нельзя отказываться». Да и расклады после субботней ночи могли поменяться. Лучше заранее узнать, что там к чему, чем после себе локти кусать от того, что упустил подобный шанс. — Скоро буду, — обещал я, — если в пробке не застрянем. — Все это чушь, — сообщила мне Воронецкая сразу после того, как убедилась в том, что Марфа повесила трубку. — Полнейшая. Хотя да, Изольда бы тебе точно понравилась. У нее задница не меньше, чем у твоей Юленьки. Да что ты к Певцовой прицепилась? — удивился я. — Чего она тебе плохого сделала? — Если бы она мне чего плохого сделала, я бы давно ее сосвету сжила, — фыркнула ведьма. — Ладно, пошли. — Вообще-то у меня рабочий день не кончился, — заметил я, глянув в монитор. — Здесь государственная организация, а не частная лавочка. У нас так не принято. — Принято, не принято, — махнулась ведьма. — Давай уже. — «Большая часть твоих коллег прибывает на пороге старческого маразма. Они даже не вспомнят, во сколько ты ушел. Да и кто проверять станет?» «Накаркала моя напарница, как ведьме и положено. Прямо на выходе из здания в дверях мы столкнулись с Розалией Наумовной, вернувшейся-таки на работу из коридоров власти, по которым она целый день сегодня бродила. «Швецов, а ты куда собрался?» Осведомилась она у меня и посмотрела на часы. «Пять вечера». — Ещё час остался до звонка. — Какого звонка? — опешил я. — Раньше, по завершению рабочего дня в организациях, звонок давали. Как в школе. — Пояснила мне начальница и перевела взгляд на Стеллу. — А это кто? — Приятельница, — отозвался я. — Понимаете, Розалия умовна нам просто надо... — Интересная у тебя приятельница. — тон моей руководительницы неожиданно поменялся. Да и Стелла как-то вдруг подобралась, словно к драке готовилась. — Неожиданно. Неожиданно интересное. — Добрый вам денёчек. Растянув губы в очаровательной улыбке прощебетала Воронецкая. — Нас с Валерой ждут друзья, вот я и решила его у вас похитить. Дело молодое, вы же понимаете? — Понимаю, понимаю. — покивала Розалия Наумовна, не сводя глаз с незамысловатого кулона чёрного металла, который всегда висел у стыла на шее, прямо под горлом. Но похищать сотрудников, тем более тех, которые еще входят в число моих друзей, я никому не советую. Разве что сегодня, в порядке исключения. Но завтра жду тебя на работе без опозданий, ясно? Так что особо с друзьями не засиживайся. Не буду. Немного растерянно пообещал я. Но даже никогда ничего подобного от нее не слышал. Я пригляжу. Пообещала моя начальница Стелла. Поверьте, у меня есть свои поводы трогательно заботиться о нашем с вами Валере. она Наумовна ничего ей не ответила, просто прошла мимо, но через пару секунд до меня донесся ее шепот. Правда, разобрать точно, что именно она произнесла я не смог. Зато, похоже, ее прекрасно поняла Воронецкая, поскольку она тут же остановилась, после резко как волчица всем телом развернулась в сторону моей начальницы, а лицо ее перекосило гневная гримаса. — Смотри у меня! — тихо и очень веско произнесла розалина умовна погрозив ведьме пальцем. — Не шали! — Ты кто? — прошипела Стелла, глаза которые вдруг подернулись мутной пеленой. — Непосредственный руководитель вот этого молодого человека! — ответила старушка, повернулась к нам спиной и отправилась туда, где слышались голоса наших коллег, получивших благодаря моей приятельнице повод для разговоров и обсуждений на ближайший месяц. а то и на куда больший срок. Впрочем, не им одним жизнь сегодня подкинула тему для размышлений. Я вот совершенно не понял, что сейчас произошло, но при случае непременно попробую в этом разобраться. Нет, я бы и сейчас с радостью прояснил ситуацию, но Розалия Наумовна осталась в здании, а Стелла, ведущая машину, к позитивному и конструктивному диалогу ни со мной, ни с кем-либо другим в данный момент была не готова. Она шипела, как кошка, которые наступили на хвост, Время от времени барабанила кулачками по рулю и периодически покрывала отборнейшей бранью водителей, которые каким-то образом мешали ей на проезжей части. То есть всех, встречных и поперечных. Я, кстати, еще сильнее зауважал после этого на Наумовну. Нет, у меня никогда не вызывал сомнений тот факт, что она тетка крученая. Но до такого бешенства Стеллу даже я ни разу довести не сумел. Вот только непонятно, что же такое она сказала. И откуда она знает слова, которые довольно опытную ведьму так выбесить могут? Может, это как-то связано с ее сестрой, Павла Никитишной? Той, с которой она меня не так давно познакомила? Та вообще бабуля лютая до края. Это я сразу понял. Нет, сколько всего нового можно узнать о тех, кто оказался известен тебе до мелочей? Надо просто взглянуть на них под другим углом. Воистину, жизнь — непредсказуемая штука. но тема она и хороша. — Слушай, а куда мы направляемся? — повертев головой, спросил у и я. — Это же Кутузовский. По нему выходит, что ты рулишь в сторону Кунцеру. А это не сильно разумно. Мы так изрядную петлю заложим. Или ты решила немного покрутиться по МКАДу для успокоения нервов? — Так это не сильно хорошая идея. Там все встанет намертво. — Я знаю, куда еду! — прошипела ведьма. Швецов, хоть ты меня не беси. Вообще-то с самого момента нашего знакомства это стало хорошей традицией. Не удержался я от того, чтобы немного ее уколоть. Все-все, молчу, не отвлекаю водителя во время движения. Но предупреждаю, мне тайны мадридского двора не по душе. Потому как только ты остановишься, я отправлюсь в метро. Или поймаю машину, да и рвану в некий подмосковный коттеджный поселок прощению одной нашей общей знакомой просить. «Ну да, это не в моих привычках, да и выбрал я лимит извинений за последнее время. Но в данной ситуации...» Стелла злобно засопела, крутанула руль, подрезав какого-то оторопевшего мужика на Митсубиси, и подкатила к небольшому ресторанчику, находящемуся на первом этаже красивой добротной Сталинки. «Все, приехали». Голос Воронецка был спокоен, но сжатые кулачки выдавали истинный настрой. «Вылезай, пошли ужинать». — Слушай, вот что хотел тебя спросить. Отстегивая времени безопасности, произнес я. — Изольда, которая в разговоре фигурировала. Она на самом деле ничего так. Просто вот какая выходит печальная ситуация. С тобой мы теперь краями. юлька то от меня отшила. Надо же мне как-то решать личный вопрос, верно? Я и подумал, может... — Ты там что-то про лимиты говорил? Воронецкая так бахнула дверцей, что машина даже вздрогнула. — Валер... Ты их превысил уже по всем нормам. Все, за мою нынешнюю шутку мы в расчете, поэтому заканчивай давай. И очень тебя прошу, внутри веди себя пристойно, без своих обычных закидонов». «Сама виновата», — уже нормальным тоном сказал ей я. «Сначала обиду выдумала, потом в нее поверила, а после начала мне мозг клевать. Ладно, проехали». Ресторан внутри оказался вполне симпатичный, не сказать уютный. Народу по причине буднего дня, и догадываюсь, немалых цен в зале было немного, но Марфу среди них я все равно не углядел. «Добрый день!» поприветствовал нас крайне симпатичный хостес и тут же осведомилась. «У вас заказан столик?» «Нет», признался я. «Но зато он заказан у одной моей знакомой». «Нам закрытый зал!» перебила меня Стелла. «Он Швецов, я Воронецкая». Просто взглянула в какой-то список и прощебетала. — Прошу следовать за мной. Закрытый зал. Я ощутил себя героем времен сухого закона в Америке 30 тридцатых годов. Тут тишина и покой, люди пьют ситро и чай. где-то там, за шторами и пятью дверьми, громыхает джаз, девочки дергают стройными ножками на сцене, и водопадом льется виски. Не угадал. Не было в закрытом зале ни сцены, ни джаза, ни девочек. Зато там обнаружилось некоторое количество хорошо мне знакомых личностей. Больше меня изумило то, насколько они были дружелюбны по отношению друг к другу, особенно если учитывать их поведение при прошлых встречах, включая последнюю, субботнюю. И тем не менее, когда мы со Стеллой вошли в совсем небольшой зальчик, в котором не имелось окон, а свет был более чем приглушенный, дружная компания, состоящая из Шлюнта, Арвида, Ростокцева и Марфы, чоколась бокалами, наполненными багровым вином. Впрочем, в случае с вурдалаками я бы не стал утверждать, что они употребляют именно дар лозы. Кто их знает, кровососущих? — А вот и наш друг! — добродушно возвестил Ростокцев. — Заждались, заждались! — Долго ехали! — погрозила пальцем Стелли Марфа, на этот раз менее всего похожая на провинциальную добрую бабушку. Пасконно-домотканную одежду и тапочки, которые были одеты на ней при нашей прошлой встрече, сменили деловой брючный костюм и туфли, причем сидело на ней все это отменно. Бизнес-леди в возрасте, да и только. Добавим сюда часы шопар, явно из лимитированной серии, а также аромат незнакомых недорогих духов, и останется только восхититься тому, с какой легкостью эта дама мимикрирует. «Мы уже третью бутылку распечатали. Скоро захмелеем — А дела на трезвую голову делать надо. — Моё почтение, господа и дамы. Помахал я им рукой. — И приятного аппетита. Присоединяйся — Присоединяйся. — Пригласил меня Шлюнт, указывая на свободный стул, находившийся строго напротив него. — Хоть бы вот сюда, хранитель. — Спасибо, что вы мне указали на моё место, Карл Августович. Улыбнувшись, сообщил антикваруя. — Это приятно. «Слишком он был сегодня благостен, слишком добродушен. Это не к добру». «И мне стол принесите», — глила Стелла. «Даже непонятно, почему». «Мне тоже», — перебил ее Арвид. «Мне тоже непонятно. Марфа, разве мы приглашали твою подручную присоединиться к нашей компании?» «Не припоминаю такого», — отпив вина меленько покивал шлюнт. «Но если она сядет за наш стол...» то можно, например, еще и Джуму из канализации позвать. Почему нет? Да, она смердит гнилым мясом и обитает среди отбросов, но кто ей запретит с нами перекусить? Да и то, все же она королева гулей, а это какой-никакой, но статус. Уж лучше трапезничать с королевой трупоедов, чем с никчемушной, зазнавшейся ведьмой. «Вон пошла», — коротко велела побелевший, как бумага Стелли Марфа. «Вон, я сказала». Хостас посмотрела на нее, на Ростокцева. Тихонько вышла из зала и прикрыла за собой дверь. «Нет!» Куротко глянув, надернувшись к двери Стеллу, я уселся на стул и взялся за салфетку. «Она остается, и это не обсуждается. Но за стол с нами она не сядет!» Холодно заметил Арвид. «Извини, хранитель, но есть вещи, которые на порядок выше даже тех тем, которые мы собираемся обсудить!» «Разве кто-то на этом настаивал?» Удивлённо изогнул я левую бровь. «Правило есть правила всё понимаю. Но она останется здесь». Дело было в немном конформизме или максимализме. Я в них и раньше замечен не был. И даже не в том, что мне хотелось в очередной раз натянуть всей этой компании нос на затылок. Я не настолько глуп. Ясно же, что любой из них, если захочет, выпотрошит меня прямо здесь, за считанные секунды, как рыбу. В том числе и субтильный внешний шлюнт. Просто мне, как это ни странно, было спокойней когда Стелла находилась рядом. Не знаю почему, от чего но это так. К тому же я отчасти виноват в том, что ее только что вот так размазали. Уверен, не доведи я ее до белого коленя, она бы подобную ошибку не совершила. — Пусть, — разрешила Марфа. — Но на этот раз она будет наказана. И ты, хранитель, индульгенцию для нее не спрашивай. — Только без члена вредительства. Выбил я барабанную дробь по столешнице. «Кто знает, что случится завтра. Вдруг мне понадобится надежный подручный в ее лице. А она после ваших экзекуций ходить не сможет». Стелла тем временем уже оказалась у меня за спиной, и ее ладони опустились мне на плечи. «Я подумаю». Помолчав несколько секунд, ответила Марфа. «Подумаю». «И еще насчет нашей дружной компании». Я обвел глазами присутствующих. За столом кое-кого не хватает, не так ли? В прошлый раз нас было больше, да-да. Если точнее, что-то я господина Михеева не вижу. от Чего чего ради ему тут быть? Недовольно скривился Ростокцев. Хранитель, что за блаш? В самом деле... Шлюнт обмакнул кусочек мяса в светло-серый соус, отправил его в рот, прожевал, а после промокнул губы салфеткой. Валерий, есть мы, есть они... Иногда мы с судными диаками можем встречаться и что-то обсуждать, изредка даже оказывать друг другу помощь. Но это не значит, что нас связывают некие узы. Их нет и никогда не было. Мы на разных сторонах баррикад. Ты с нами, он там. Прими это как данность. Мне так не кажется, — заявил я, ощутив, как пальцы Воронецка чуть сжали мои плечи. Кажется, она пыталась дать мне что-то понять, но что именно, не знаю. Или просто хотела успокоить? Так я вроде и не нервничаю. «Это по неопытности», — мягко пояснил антиквар. «Ты с ними мало сталкивался, потому не понимаешь до конца тех жизненных принципов, по которым они существуют. Если говорить метафорично, то ты видишь внешний фасад этого здания с белой побелкой, лепниной и прочими архитектурными изысками». Но даже не представляешь, какие темные опасные коридоры и переходы начинаются прямо за дверью. Поверь, каждый из нас — я, князь, Марфа, и ты в том числе — для них лишь потенциальная цель, и не более. И каждый из яков с легкостью перешагнет через наши трупы, если им это понадобится для дела. Даже в том случае, если мы будем не повинны ни в чем. Они не злодеи, конечно, нет, но их мораль вне и наших, и людских категорий. Она существует только для них и более ни для кого. «Все можно было сказать куда короче», — проворчил Ростоксов. «И да, если есть возможность их не видеть, то я ее обязательно воспользуюсь. Тем более от них одни убытки». «Будь по-вашему», — склонил голову я. «Но если Михеев выскажет мне хоть какие-то претензии по данному поводу, то я переадресую его к вам». не выскажет». — смыхнулся Арвид. — Нет у него на это права. Он не участник сделки. В тот раз он выступал гарантом твоей безопасности. Не более того. А на что может претендовать гарант? Ни на что. Собственно, поэтому я и огорчен его отсутствием. С легким удовлетворением отозвался я. Гарант — это удобно и полезно. Но! За это время мы узнали друг друга куда лучше. Я уже понял, что имею дело с достойными... партнерами. Поэтому мы можем обойтись и без постороннего присутствия. Дверь в залу приоткрылась. В нее заглянул молодой человек, судя по внешнему виду официант. «Прошу прощения», — подул он голос. «Господа и дамы, есть какие-то пожелания?» «Да, верно», — шлюнт подцепился со стола массивную кожаную книжицу. «Валерий, ты же со службы, наверняка хочешь есть. Закажи себе что-нибудь. Рекомендую фрикасе из куриных желудков с эстрагоном». — Блюдо не самое замысловатое, но здесь его готовят очень хорошо. — У вас есть окрошка? — вдруг громко спросила Стелла. — На квасе. Есть? Вот ее и подайте. Официант вопросительно глянул на меня. — Принесите, — подтвердил я, — и хлеб ржанова. — Молодец, — похвалила меня Марфа. — Лучше русской кухни ничего нету и полезней. «Карл Августович, очень тебя прошу, молчи, не затевай спор. И так уже час языками попусту мелем, а дело стоит. Давайте лучше выпьем. Валера, ты как насчет водочки?» «Эти вон вино хлещут, а мне что-то покрепче хочется. Только одной как-то невместно». «Почему нет?» Неожиданно для самого себя согласился «Можно и водочки. Опять же, Стелла здесь. Если надергаюсь, она меня домой отвезет. Да, дорогая?» «Конечно, родной». — в тон мне ответила Воронецкая. Окрошку подали на редкость быстро, и я, не обращая внимания на соседей по столу, которые как раз закончили трапезу, начал бодро работать ложкой, тем более что рюмка водки, огненным шаром прокатившаяся по пищеводу, пробудила зверский аппетит. — Да, время и прям поджимает, — печально констатировал Карл Августович, щелкнув крышкой массивного золотого бригета и глянув на циферблат. — Валера! — «Ты же будешь не против, если мы начнем обсуждать то, ради чего собрались?» «Абсолютно», — ответил я, проживав кусок очень вкусного и душистого хлеба. «И сразу, да, я не против, если госпожа Марфа вольется в наш дружный коллектив. Собственно, я это и говорил, и вам тоже. Сказал бы и остальным, но они мне не часто звонят». «Вот тебе и раз», — усмехнулась верховная ведьма. «Все так просто и несложно. Спасибо, молодой человек». «Мне сейчас было приятно, и я это запомню». «Не сказал бы, что все это очень просто», — желчно заметил Арвид. «Я не против того, чтобы наш круг расширился, но мне кажется, что вновь прибывшие концессионеры должны иметь меньше преференций. Например, получать материалы от хранителя позже остальных. Это мне кажется справедливым». «А мне нет», — тут же отозвался Шлюнт. Подобные полумеры ведут к возникновению конфликтов, а наш юный друг еще в прошлый раз дал нам понять, что ему подобная головная боль не нужна. Как там было? Всех вас хрен пошлю? Или что-то в этом роде? Ну да. если с неохотой оторвался от изумительно вкусной окрошки. Все так и случится. Господа и Марфа, давайте я все же сначала поем, а то эти разговоры весь смак от пищи убивают. «Стелла, душа моя, скажи юноше за дверью, чтобы они мне еще тарелочку принесли. И пирожков с мясом, если есть. Знаешь, такие вот маленькие бывают, с коричневой корочкой». «Хорошо», — покладисто ответила ведьма и отправилась выполнять мою просьбу. «Ну, а чтобы развеять скуку, вот вам предмет для обсуждения», — сообщил я со трапезником и положил в центр стола рисунок, на котором были изображены кулон и кольцо из моего сна».